Мы спорили, топчась по снегу, шепотом, чтобы не услышали другие гуляющие, сквернослови и матерясь, чтобы колорит беседы не отличался от обычной зековской трепотни. Я пытался убеждать его, приводил примеры сбывшихся марксистских прогнозов. Он возражал, что это лишь исключение которое подтверждает правила, вроде метеосводок, врут, врут, а вдруг и угадают, то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Ах, по-твоему, диагнозы с этим нельзя сравнивать? Тогда почему же вы называете это наукой? В физике, в химии, в биологии закон по тому и закон, что повторяется в будущем. Закон Архимеда и Гей-Люсака годится и для диагноза, и для прогноза. Вот когда ты мне о языке рассказываешь о лингвистических закономерностях, я тебе верю. А а тут нет. Ты пленник своих догматов. А я вижу, сколько брехни из них вывели. В самом укромном углу библиотеки за стеллажами. У нас было вечернее убежище. Там мы жарили картошку на электрической плитке прозванной камином, распивали крепчайший чай и толковали о всякой всячине, избегая споров. Потому что в другой части комнаты бывали разные люди. И вечерние беседы у камина чаще всего были мирными воспоминаниями и размышлениями вслух о литературе, о живописи, о музыке. Солженицын говорил что все в конечном счете может быть объяснено. Для этого необходима только сильная и опытная мысль. Он рассказывал, что его жена Наташа объясняла ему и Шопена, и Бетховена. И, конечно же, истолковывала все правильно, потому что она не только музыкантша, учится в консерватории, но еще и научный работник, химик, аспирантка. «Как? И твоя жена химик?» Еще одно совпадение. Каждый из нас пытался убеждать других, что понимает музыку, и говорил, о чем именно он думает, что представляет себе, когда слушает. Но согласны мы были только в немногих случаях. Например, когда по радио передавали мусорского «Рассвет над Москва-рекой». Тогда и мне казалось, что я так же, как оба друга, скептик и романтик, не только слышу, но и вижу. Тихая утренняя река, туман, травянистые глинистые откосы, в кустах поют птицы, старая бревенчатая Москва, колокольни, купола, крутые тесовые крыши, темно-серые на синеве, первые петухи. Небо и синего становится зеленым, потом оранжевым, розовым, голубым. Голоса людей. Первый благовест. Утро. Живописная муз музыка Мусоргского радовала вдвойне еще и тем, что была так объяснима. Библиотеку Шарашки составляли отечественные и трофейные технические книги, немецкие, английские, французские Американские научные и технические журналы. Из-за какой-то путаницы в министерском коллекторе или на почте несколько раз присылали нашей шарашке американские военные журналы «Ежемесячник полевой артиллерии», «Журнал береговой артиллерии», «Журнал зенитной артиллерии», «Авиация» и другие. Их никто не цензуровал и в некоторых попадались весьма занятные статьи на политические темы, например, Фуллера о перспективах Третьей мировой войны. Я пересказывал их друзьям. Неведомо, как оказалось, несколько книг по философии, истории, языкознанию и даже кое-что из билетристики. Переводить мне приходилось много, но скоро я набил руку и легко перевыполнял норму. Один печатный лист за четыре рабочих дня. Больше всего переводил немецкие и английские, реже французские, голландские, чешские тексты. Главным образом на темы радиотехники. К концу зимы я уже читал и переводил без словарей. Оставалось время для иных, посторонних занятий, которые мы называли тренировкой для повышения квалификации в тех случаях, когда кто-нибудь из начальников заглядывал через плечо и видел необычные книги и записи. Панин вечерами, сосредоточенно безмолвствуя у своего кульмана, размышлял о новых способах ковки, либо подбирал слова для языка предельной ясности. Однажды он сказал, что решил признать диалектику Гегеля, которую именовал учением о противоречиях. По его рассказам, произошло это неожиданно для него самого и так же решительно, как в лагере, когда он внезапно признал Маяковского. Он по всем ухватом был вроде нашего нарядчика из блатных бытовиков. это таки нарядила горлохват. Но стихотворец могучий, я это понял, услышав, как читал один артист, могучие и вдохновенные стихи, притворялся безбожником, богоборцем, Но слова-то у него и священного писания, и слова, и страсти. Солженицын постоянно читал словарь Даля, делал выписки в маленьких самодельных тетрадках, либо на листках, которые потом сшивал. Он писал крохотными буквочками и кринками, сокращал слова, иные заменял математическими или стенографическими значками. Тогда он изучал, изучал стенографию по самоучителю. Читал и книги по истории, философии, и войну, и мир. Том из старого собрания сочинений Толстого был его собственностью. Он его никому не давал. Когда я все же выпросил, то увидел текст и поля, из испещренные пометками. Некоторые показались мне кощунственными. Он помечал неудачно, неуклюже, голицизм, излишние слова. От укором он отмахнулся. «А ты не путай меня авторитетами, я так думаю, и это я писал для себя». Язык Толстого устарел. И напомнил, что я же говорил ему о языке как о живом существе, непрерывно развивающемся, изменяющемся, Говорил, что язык Пушкина был иным, чем у Державина, и мы не можем, ни в силах, как бы ни хотели и не старались, удерживать развитие, сохранять неизменным язык, созданный великими классиками. Солженицын хранил в особом тайнике большой том, в котором были переплетены вместе несколько работ о Древнем Востоке. Нас обоих поражала необычная злободневность, Сурово печальных и добрых мыслей Лао Цзи. Оружие, орудие не, наш, не счастье, а не благородство. Благородный побеждает неохотно. Он не может радоваться тому, что убивает людей. Чем больше запретов и ограничений, тем беднее народ. Чем больше законов и предписаний, тем больше воров и разбойников. Лао Цзи. Призывал за полтысячелетия до Христа. Воздавайте за вражду благодеяниями. Конфусий через столетия после Лао-Зы возражал. А чем тогда воздашь за добро? Справедливостью плати за несправедливость, но добром плати за добро. Не причиняй другому того, чего ты не хотел бы, чтобы причинили тебе. Они на века опередили проповедников христианской нравственности и категорический императив Канта. Так подтверждались мои представления о единстве человеческого рода, которые возникли еще в пионерском детстве в пору эспарантийских фантазий. Но каждый раз, когда мы об этом говорили втроём, разгорался бесконечный спор. Панин, не возражая по существу, Решительно говорил, что все такие утверждения – суть пустые ереси. Ему нет дела ни до каких древних китайцев. Он допускает, что среди них были мудрецы, подвижники духа, но ему незачем их читать, понимать. Откровение истинной веры воспринимается сердцем, а не рассудком. Когда речь идет о вещественных предметах, а величинок исчисляемых, измеримых, о задачах зиждительских или научных следует доверять только разуму. На постижение Бога и создания своей народности доступно лишь тому высокому духовному восприятию, которое превыше всех умов. Сия тайна великая есть, так что нечего и болтать. Вот когда прочешь книгу «Догматическое православие», Тогда, может быть, поймешь, что это значит. И не надейся подавить меня своей ученостью. В отличие от истинных наук, исследующих, объясняющих действительные природные вещи и природные силы, в отличие от наук числа и меры, все твои словесные науки суета – суета-сует. Это про них сказано. Расколы и ереси наук – суть, дети». Солженицын посмеивался над истовостью нашего друга, но мои рассуждения о единстве рода человеческого воспринимал столь же недоверчиво, а иногда неприязненно. Вот ведь и Пахан сообразил, что все ваши коминтерны, профинтерны и прочие мопры – мура. Когда порохом запахло, когда почуял опасность, так вспомнил про Россию – про русских полководцев и про Александра Немского, даром что святой, и про Суворова и Кутузова, и церковь стал на помощь звать. Тщетно пытался я доказывать, что наш интернационализм советский, марксистский, ленинский не отрисает наций, не подавляет национальную самобытность, а напротив, призван всячески ей содействовать что «интер» означает «между», а не «без», и наша цель – международные связи, дружеские, равноправные отношения между разными народами. Мне это казалось само собой разумеющимся, но убедить никого я не мог. Когда я рассказывал Солженицын об истории различных партий, дошел до эсеров, И, вспоминая имена руководителей, в числе других назвал Горовица, гершуни Гоца. Он прервал удивленно, почти недоверчиво. «Как же так? Еврейские фамилии, ведь эсеры были русской крестьянской партией!» И снова удивился, когда я стал опровергать то, что он считал общеизвестным, будто все троцкисты были евреями, а бухаринцы, напротив, только русскими. Панин упрекал меня за греховные отвлечения от своего народа, за то, что не хочу признавать себя прежде всего евреем. А ведь сам ты похож на ветхозаветного пророка и статью, и обликом, и дравом. Что из того, что не знаешь языка? Ты себя самого не знаешь, а со стороны виднее. Господь определил твою судьбу. Ты рожден сыном избранного народа, а ты... «Жестоковый иудей! Кобенишься, права качаешь, темнишь!» Солженицын шторил ему. «Разумеется, он верит в искренность моих убеждений, что, что, будучи евреем, я при этом создаю и чувствую себя русским. Однако не может согласиться ни с этим, ни с моим самоопределением русский интеллигент еврейского происхождения». Конечно, ты хорошо знаешь русский язык, литературу, историю. Знаешь больше, чем мы с Митей. Но ведь немецкий ты тоже хорошо знаешь. Все-таки хуже? Пусть. Но немецкую историю и немецкую литературу уж, конечно, не хуже. Ведь в них твое призвание. И проживи ты в Германии лет 10-15, ты вполне мог бы считать себя немцем. Так же, как гейны или Фейхтинг. Фейхт Вангер, а не Митя, ни я никогда не могли бы. Да что мы? Вот наш дворник Спиридон. Он полуграмотный. Слово о полку не читал, даже не слышал о нем. О Пушкине только похабные анекдоты знает. Но проживи он хоть всю жизнь в Германии или в Польше, везде останется русским мужиком». В таких перепалках меня особенно злило собственное бессилие. Как спорить против «если бы» или когда твои самые убедительные доводы отстраняются дружелюбно, однако безоговорочно и решительно, мол, верим, что ты так думаешь, но только думаешь и хочешь подчинить рассудку то, что ему неподвластно сердце, кровь, таинственный мир генов, который создавался тысячелетиями. Возражая на это, я доказывал, что инстинкты, подсознание, стихийное мироощущение существенны для художественного мировосприятия. Однако национальное самосознание – это прежде всего сознание, и его создают разумно воспринятые представления о мире. Живое чувство принадлежности к своему роду племени воспитывается и непосредственно, и в самых разных о посредованиях. В известной мере оно пребывается уже из молока матери, то есть в младенчестве, с первыми звуками родного языка, родных песен. Но все же возникает не невзородыше. И по-настоящему создается и развивается национальное сознание в юности. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам наследуется не по рождении, а по воспитанию. В Бутырках, незадолго до отъезда на Шарашку, у меня было свидание с мамой и с Надей. Мы стояли разделенные железными сетками, между которыми рассказывали надзиратели. Одновременно происходило пять-шесть свиданий. Гомон минутами оглушал, надзиратели покрикивали. «Давайте потише! Вам говорят, чтоб тихо! Нельзя галдеть!» Мама и Надя рассказали, что военная коллегия Верховного Суда по кассационной жалобе моего адвоката сократила мне срок до шести лет, значит осталось еще три года с лишним. Но адвокат уверял, что через несколько месяцев можно будет обратиться к пленному Верховного Суда, а то, что коллегия уже сократила срок, хороший признак. На шарашку я приехал, зная, что сужен на 6 лет, и надеюсь освободиться раньше. Ведь я был уже один раз оправдан и так отчетливо помнил тот январский день, когда вышел из ворот бутырки Еще и года не прошло. Когда мы с друзьями говорили о будущем, я исходил из того, что и в худшем случае все же выйду на, на свободу первым, К лету 1951 года, через два года Солженицын и еще через полгода Панин. Митя возражал, не надо тешиться мечтами, господа, нас не отпустят. Если бы еще в лагерях были, оттуда, может быть, и вышли бы в большую зону, в ссылку, но и шарашки никогда, ведь нас тут посвятили в тайны. «За здешнее благо, за матрацы, простыни, за кисель придется дорого платить. Хорошо, если тут же намотают новые сроки, а то ведь и налево пустить могут, как раньше чекисты шутили земельный отдел. Нет, господа, нечего нам высчитывать годы, мы осуждены пожизненно». Однако я упорствовал, верил, что будут перемены к лучшему. Верил не только в поврожденные склонности к оптимизму, но, как мне казалось, основываясь на здравых расчетах. Успехи внутренней и внешней политики должны ослабить напряжение повышенной бдительности. А расширенные связи со странами народной демократии, конечно же, благотворно повлияют на нашу общественную жизнь. Будет расти уверенность правительства в безопасности – прочности государства и, естественно, смягчится карательная политика. Солженицын сомневался, но я видел, что ему хотелось надеяться. Панин был убежден, что этот безбожный и, значит, бездрав... бездравственный мир не может никак улучшиться. Нечего было и думать о том, чтобы в ближайшие годы заниматься литературой, историей или философией идеологии уже не подпустят. Но языковедение, и в частности палеолингвистика, изучающая древнейшие истоки современных языков, мне представлялось идеологически нейтральным и притом необычайно интересным поприщем. Ведь и древняя история языка сказывается в его живой действительности, в словаре и во всем строе. Углубляясь в историю, можно исследовать давние связи между разными народами и расами, их взаимовлияние и взаимодействие. У Мара я читал, что языку звуковому предшествовал язык жестов, ручной. Это утверждали и некоторые другие ученые. В библиотеке Шарашки оказалась книга Леви Брюля «Первобытное мышление». Сознание первобытных людей сближало или даже фототимически оточисляло совершенно разные предметы, иногда лишь отдаленно, условно причастные друг к другу. Это должно было проявиться в языке. Так возник замысел, который про себя я счел гениально простым – проследить древнейшие источники прежде всего русского и родственных ему языков. Исследуя этимологию слов, обозначающих руку, часть руки, палец, кулак, плечо, локоть, действия, осуществля... осуществляемые руками, брать, давать, копать, бить, колотить, бросать и так далее а также некоторые предметы, которые могли восприниматься как сопричастие руке, камень, палка, кол, лопата, топор, нож, меч, кинжал и другие. Сопоставляя разноязычные слова такого рода, я надеялся установить древнейшие связи между языками. Для этого нужно было, возможно, больше разноязычных словарей и разговоров с людьми, владеющими такими языками, словари, которых я не мог получить. Мои родные присылали книги, которые им удавалось достать через друзей. Каждую свободную минуту я размышлял о ручных корнях, производных и родственных словах. Словари читал не менее увлеченно, чем самую занимательную билетристику, составлял таблицы, сравнивал, раздумывал. Многое, разумеется, и выдумывал, придумывал. Увлечен, увлечение рождало желаемые выводы. Но исходные предпосылки в некоторых Этимологических наблюдений и гипотез, гип... гипотезы мне и сейчас представляются достоверными. И очень хотелось бы, чтобы их продолжали исследовать более основательно. Нам приходилось работать с каждым месяцем все напряженнее. И работы были интересные, увлекающие. Но все же я продолжал время от времени копаться в словарях, Выспрашшивал тех, кто знал кавказские, тюрские, сибирские языки.